Кортикоиды. Одно из желёз вырабатывающих стероидные гормоны является кора надпочечников. Важная роль, которую она играет в организме, была впервые осознана в 1855 году, когда английский врач Томас Аддисон подробно описал клиническую симптоматику поражения этого органа. Иногда надпочечники поражаются при туберкулезе. Основным симптомом было нарушение пигментации кожи. Неравномерное окрашивание в бронзовый с сероватым оттенком цвет вследствие повышенной выработки кожного пигмента меланина. Характерны также анемия, мышечная слабость и нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Современные методы исследования добавили к этой картине нарушения распределения воды в организме, концентрации глюкозы и различных неорганических ионов в крови. Так в крови падает концентрация иона натрия вследствие его повышенного выведения с мочой и повышается концентрация иона калия, который в больших количествах выходит из клеток. Болезнь неуклонно прогрессирует и неизбежно приводит к смерти, которая наступает через 2-3 года после начала болезни, если не начать лечение. Эту болезнь с тех пор называют болезнью Аддисона. Затем жизненная необходимость коры надпочечников для нормальной жизнедеятельности организма была подтверждена опытами на животных. Животные которым удаляли кору надпочечников, начинали страдать нарушениями, характерными для тяжело протекающей болезни Аддисона, и погибали в течение двух недель. В 1929 году были разработаны методы приготовления экстрактов из коры надпочечников, которые позволяли продлить жизнь адреналектомированных животных, то есть таких, которым уничтожили, удалили надпочечник. К тому времени биохимики накопили достаточный опыт работы с гормонами и были уверены, что экстракт, названный картином, содержит хотя бы один гормон. Несколько исследовательских групп приступили к его поискам. В течение 30-х годов на след удалось напасть двум группам. Американской под руководством Эдварда Кринга, Кендл и швейцарский под руководством выходца из Польши Тадеуша Рейхштейна. Успех их исследований был отмечен Нобелевской премией по медицине и физиологии, которую Кендл и Рейхштейн получили в 1950 году. К 1940 году из коры надпочечников было получено более двух десятков различных кристаллических соединений. Это было поистине нелегко, поскольку из тонны надпочечников, извлечённых из настоящей гекатомбы быков, можно было получить всего полунции нужного соединения. Гекатомба по-гречески жертва из 100 быков. Торжественный ритуал по особым праздникам древней Греции. В переносном смысле массовое жертвоприношение или массовая жертва. В данном случае, как мы видим, быков было во много раз более 100. Пол унции, то есть менее 15 г. Поначалу никто не знал химической природы полученных соединений, и Кендел называл их просто соединение А, соединение Б и так далее. Рекштейн делал то же самое. Разве что вместо слова соединение употреблял слово вещество. Исследование продвигалось вперёд, и было выяснено, что все без исключения соединения или вещества являются по своему строению стероидами. Их объединили в одну группу, обозначив собирательным термином адренокортикостероиды или сокращённо кортикоиды. Стероидной природы различных веществ, содержащихся в коре надпочечников, сразу решила по крайней мере одну проблему. Кора надпочечников очень богата холестеролом, богаче любого органа, кроме головного мозга. Раньше это казалось головоломкой, но теперь стало ясно, что холестерол это запас сырья из которого надпочечники синтезируют различные кортикоиды. Все биологически активные кортикоиды имеют одинаковый углеродный скелет, который отличается от углеродного скелета холестерола главным образом тем, что цепь атомов углерода, присоединенная к 17-му атому, укорочена на 6 атомов и содержит вместо 8 атомов углерода всего 2. Таким образом, кортикоиды содержат по 21 атому углерода, а не 27, как холестерол. Обратите внимание, кортикоид содержит в молекуле не один, как холестерол, а целых 4 атома кислорода. 2 атома кислорода входят в состав гидроксильной группы. Другие 20 соединятся с молекулой стероида двойной связью. Группа CO была впервые обнаружена в простом органическом соединении ацетоне. По этой причине все соединения, обладающие такой группой атомов, имеют в своём названии суффикс -он. Этот класс веществ называется кетонами. Так как все важные кортикоиды несут в положении 3-м эту группу вместо гидроксильной группы в молекуле холестерола. Все они имеют в своих названиях суффикс -он. Соединение, приведённое выше, Кендл назвал его соединением Б, а Рейхштейн веществом А, называется теперь кортикостероном. Одним из эффектов этого гормона является поддержание запасов гликогена в печени. Это напоминает действие инсулина и противоположно эффекту глюкагона. что показывает сложность системы гормонов, регулирующей уровень глюкозы в крови. Есть и другие кортикоиды, действие которых на организм похоже на действие кортикостеронов. Один из них это тот гормон, который Кендол называл соединением Е, а Рейхштейн веществом F. В отличие от кортикостерона, в его молекуле содержится пятый атом кислорода. присоединенный к 17-му атому углерода в форме гидроксильной группы. Кроме того, один из атомов кислорода присоединен к 11-му атому углерода не в виде гидроксильной группы, как в кортикостероне, а в виде карбонильной СО. Для химика такое различие описывается названием 17-гидрокси-11-дегидрокортикостерона. Когда это вещество стали применять в клинической практике, для чего именно я далее вкратце расскажу, потребовалось более удобное название, и оно было найдено кортизон. Два других кортикоида, которые Рейхштейн выделил из надпочек в БК, отличались от кортикостерона отсутствием атома кислорода при углероде 11. Один из них более не имел никаких отличий и был поэтому назван дезоксикортикостероном, или сокращенно ДОК. Он не связан с балансом глюкозы, поле его деятельности, поддержание водного и электролитного равновесия. Этот гормон стимулирует реабсорбцию соли в почечных канальцах и задерживает в организме натрий, тем самым сохраняя в межклеточном пространстве воду. За счет механизма амортиза Осмотическая регуляция. Высокая концентрация солей в некотором объёме выше, чем в окружающей среде, вызывает приток туда воды и удержание её. Однако именно ДУК у человека в отличие от некоторых животных играет незначительную роль и является второстепенным. Основное действие на водно-солевой обмен в человеческом организме оказывает несколько отличающийся от ДУК по структуре альдостерон, о котором речь пойдёт ниже. Кортикоиды разделяют на две группы. На те, которые подобно кортикостерону и кортизону, имеют в положении 11 атом кислорода и называются глюкокортикоидами, поскольку регулируют содержание глюкогена в печени. И на те, которые подобно док, не имеют атома кислорода, в 11 положении. И называются минералокортикоидами, поскольку регулируют клуб. Минеральный обмен. Минералокортикоиды играют более важную роль в поддержании жизнедеятельности, чем глюкокортикоиды, поскольку было показано, что введение адреналектомированным крысам док позволяет дольше поддерживать их жизнь, чем введение кортикостерона. В 1953 году больше, чем через 10 лет после открытия четырёх глюкокортикоидов, И двух минералов кортикоидов произошло сенсационное открытие. Из надпочечников был выделен ещё один минерал кортикоид. Он вырабатывается корой надпочечников в очень малых количествах. Чем объясняется такая задержка с его открытием? Однако это очень мощный минерал кортикоид. При испытаниях на адреналоктамированных крысах Было показано, что он в 25 раз мощнее, чем док. Новый минералокортикоид отличался и необычным строением. Во всех других кортикоидах атом углерода в 18-м положении связан с тремя атомами водорода, образуя метильную группу. Было выяснено, что в новом соединении углерод-18 связан с атомом кислорода и атомом водорода. Эта группа называется альдегидной, поэтому соединение было названо альдостероном. Кроме того, в отличие от других минералок-кортикоидов, альдостерон содержит кислород в положении 11. Это должно делать альдостерон 1. глюкокортикоидом, но такого не происходит благодаря тому, что альдегидная группа у 18-го атома связывается с кислородом в 11-м положении и нейтрализует его. Видимо, в этом и заключается смысл существования альдегидной группы в положении 18. Альдостерон, хотя и в слабой степени, действует так же и как глюкокортикоид, хотя... его влияние на водно-солевой обмен значительно сильнее. Вся ситуация может показаться странной. Зачем помещать в положение 11-й кислород, а потом конструировать молекулу таким образом, чтобы нейтрализовать этот атом? Почему бы просто не удалить этот атом? Почему это так, мы пока не знаем. Но мы знаем, что присутствие атома кислорода В 11-м положении его последующая нейтрализация позволили создать более мощный минералокортикоид, чем те, у которых нет атома кислорода в 11-м положении. Здесь мы снова встречаем своеобразный угол зрения Айзека Азимова на человеческий организм, как будто это искусственный конструкт, в котором некий демиург мог бы по собственному произволу что-то подправить и подкрутить, чтобы вышло рациональней. Неужели сказалась многолетняя привычка автора законов робототехники к литературному конструированию многочисленных роботов? Различные кортикоиды, все вместе и по отдельности, можно использовать при недостаточности коры надпочечников, так же как используется инсулин при сахарном диабете. Это не делает кортикоиды столь же важными, как инсулин, поскольку заболевания надпочек не так распространены, как диабет. Хм. Можно представить себе, как эта фраза порадует тех читателей, которым повезло попасть именно в эту менее распространённую группу заболевших. В оправдании можно заметить, что вообще таков был дух времени. мечты о как можно более быстрой и крупной рационализации во всех областях, массовости технических достижений, семимильных шагах прогресса и так далее. Бытовало ощущение, что вот-вот будет достигнут некий критический порог научно-технической революции, за которым ого-го. В том числе и в нашей стране всё это было ярко выражено, но, как видим, не только в нашей погоне за максимальной скоростью продвижения вперёд и приводило к тому, что учёные часто, даже не из карьерных соображений, а романтично мечтая приблизить ого-го, хотя представляли его по разной стороне океана, может быть, по-разному, предпочитали те области исследований, которые обещали наиболее заметный количественно эффект. Естественно, что после выделения кортикоидов началось их всестороннее изучение и попытки применить при различных болезнях обмена веществ. Действие гормонов бывает иногда столь разнообразным, что никогда нельзя заранее сказать, не окажет ли он какое-то дополнительное действие, которое сможет облегчить течение какого-нибудь заболевания, если уж не излечить полностью. Никто не замечал в кортикоидах ничего подобного до 1948 года, когда кортизон стал доступен в больших количествах. Американский врач Филип Шоултер Ченч, работавший в группе Кендела, попробовал лечить кортизоном ревматоидный артрит. К его удивлению, кортизон оказал выраженный эффект. С его помощью удалось облегчить состояние и самочувствие больных. Было о чем подумать. Артрит – это обездвиживающее и весьма мучительное заболевание. Он может поразить любого человека, и не существует методов его излечения. Всякое вещество, которое сможет облегчить боль и сделать возможными движения в суставах, прославится в веках, даже если и не вызовет полного выздоровления. В связи с этим Хенч в 1950 году вместе с Кенделом и Рейхштейном получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Кортизон используется также для лечения кожных заболеваний. Его применяют и как противовоспалительное средство. Несмотря на это, в отличие от инсулина, кортизон так и не заслужил почётного звания спасителя человечества. При его применении всегда существует опасность развития нежелательных побочных эффектов. Врачи должны использовать его с большой осторожностью. Наиболее консервативные из них вообще не применяют кортикоиды, если можно избежать их назначения. Поскольку молекулы кортикоидов просты по сравнению со сложными белковыми цепями, появилась возможность экспериментировать и создавать синтетические стероиды, не существующие в природе. Вот только один пример. Был синтезирован стероид, в котором к атому углерода в положении девятом был присоединен атом фтора, а в результате чего был получен глюкокортикоид, в 10 раз более активный, чем любой из природных глюкокортикоидов. К сожалению, побочные эффекты при применении этого синтетического вещества тоже встречаются намного чаще и являются намного более выраженными.